Такого рода проницательность помогла ей вскоре после ее приезда в Бартон решительнейшим образом объявить, что полковник Брэндон по уши влюбился в Марианну Дэшвуд. Она сразу заметила, к чему дело идет, еще в первый же вечер их знакомства, когда он с таким вниманием слушал, как она пела. После же того, как Миддлтон и возвращая визит, отобедали в коттедже, уже никаких сомнений остаться не могло. Он опять внимательно слушал, как она поет.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 «Но он упомянул про фланелевый жилет», — сказала Марианна, «а для меня фланелевые жилеты неотъемлемы от ломоты в костях, ревматизма и прочих старческих немощей». «Если бы он слёг в горячке, ты презирала бы его куда меньше». «Ну, признайся, Марианна, ведь воспалённое лицо, потускневшие глаза и частый пульс горячки таят для тебя особую привлекательность, не так ли?»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 Она ответила, что торопиться незачем, так как понадобится эта комната вряд ли очень скоро. Как странно. Что это может означать? Впрочем, все их поведение друг с другом объяснимо. Каким холодным, каким сдержанным было их прощание. Как спокойно они разговаривали накануне, свой последний вечер вместе. Эдвард простился с Эленор совсем так же, как со мной, с братской дружественностью, не более. В последнее утро я дважды нарочно оставляла их наедине, и оба раза он тут же, непонятно почему, выходил следом за мной. И Эленор, расставаясь с Норландом и Эдвардом, плакала гораздо меньше меня. А теперь она всё время держит себя в руках. Ни унылости, ни меланхолии, притом ничуть не избегает общества, не уединяется, не тоскует».